Она сидела и смотрела на сложные шёлковые узоры и силилась вспомнить, сколько узлов приходится на сантиметр. Турок, продавший им ковёр, говорил, что очень много, 100, а может, тысячи, что ли. В ниночкиной жизни нынче тоже всё завязалось узлом, а может, сотни или тысячи узлов, и развязать их нельзя, невозможно. Я от себя ухожу.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 Пока есть мы, есть и всё остальное. Опавшие холодные растопыренные листья, и очень синее, осеннее небо и лужа, в которую, помнишь, она провалилась. И ты всё хотел отдать ей свои носки, стеснялся, потому что они были бумазеины, истончившиеся на пятках, а на фею, разве фею можно нарядить в такие носки?